в мире больших пароходов, стоящих в Гаване. Зато дешевле, и можно идти куда хочешь. В порты, нежелательные для крупных пароходных компаний, в бухты, куда не войдешь при глубокой осадке и большом тоннаже. Кроме того, говорил старик, он не любит в море запах дыма и шум машин, и поздно ему увлекаться нелепостями». Люди, в общем, не питают любви к вопросам, особенно к таким болезненным, как очевидное отсутствие справедливой системы наказаний и наград на земле. Вопрос ничуть не менее назойливый и мучительный от того, что он так ч щ е т е н и наивен. И нас не занимают большие проблемы, например, гибель детей в палатках под шквалом кавалерийского огня. Нет ничего более дикого, чем встреча ребенка с пулей. И какой разброс в осознании. Пресса того времени твердила, что это наша победа. Казалось бы, весь звездный свод перекосится от такого зверства. Лопнут скрепы Ориона, повиснут перекладины Южного Креста. Нет, конечно. Неизменное неизменно. И каждый по-своему ломает голову над этим древним и ослепительно ясным вопросом. Даже боги не могут уйти от него. «Вопль отчаяния у Иисуса, неуверенно ступавшего в вечность, и, кажется, мы не можем перейти от большого к малому, потому что все одной величины. Шкура у каждого такая особенная, и все мы, большей частью, невообразимы друг для друга». Так что Тристан очень смутно представлял себе, какую боль причиняет Сюзанне. В утро его отъезда она пошла бродить, бродила долго и заблудилась, На ночь глядя ее нашел удар ножа. После этого Ладлоу попросил его присматривать за ней, если она уйдет со двора. Прогулки ее продолжались несколько недель, и отец оборвал свои каникулы из отвращения, когда она, вопреки его советам, отказалась расторгнуть брак. По характеру Сюзанна была скорее женщиной начала девятнадцатого века, а не начала двадцатого, и, будучи покинута возлюбленным, не искала н и ч е г о сострадания. В этом она была непреклонна и либо бродила с ботаническими и зоологическими справочниками Сэмюэла, либо сидела у себя в комнате, читая Ворцворта, Китца и Шелли, полюбившихся ей в Рэдклифе, где она проучилась два года до замужества. Она любила разговаривать со свекровью, женщиной такого же незаурядного ума, покуда речь не заходила о Тристане. но больше всего любила долгие летние прогулки и была так поглощена своими мыслями, что не замечала следившего за ней старого индейца. Иногда брала с собой маленькую Изабель и дивилась живому уму девочки, ее знанию природы, полученному от матери, и из собственных наблюдений, а не из книг. Однажды жарким днем, когда они купались в озерке, образовавшемся весной вокруг ключа возле могилы Сэмюэла, Изабель увидела старика в лесу и помахала ему. Сюзанна вскрикнула, прикрылась, и ее удивило недоумение Изабели. А Изабель засмеялась и сказала, что поженится с ударом ножа, когда подрастет, если он не очень состарится, потому что Сюзанна уже поженилась с Тристаном, а больше на свете выбирать не к о г о Сюзанна погрузилась по шею и вспомнила, как однажды в этом озерке Тристан, изображая выдру, гонялся за малюткой форелью и ел водяной кресл. Изабель объяснила, что удар ножа ходит за Сюзанной, чтобы она не заблудилась или не очутилась случайно между медведицей Гризли и ее медвежатами. Утром в Гаване Тристан позавтракал и ходил по улицам до полудня назначенного часа, когда дед ежедневно наносил визит в контору по найму моряков торгового флота. Встретились буднично, но когда вышли от клерков на тяжелую дневную жару, дед п о с е р ь е з н е л и быстро зашагал, нагнувшись вперед, как человек в грозу. Команда распущена по домам, а сам он переболел дизентерией. Единственная жалоба, которую услышал Тристан из его уст за все время, но это было только предисловие к неизбежному. По возвращении в Фалмут шхуну заберут для военных нужд. Чтобы сохранить ее, они должны объединиться. Когда прошли охрану британского консульства, дед остановился, посмотрел на Тристана холодными голубыми глазами и велел ему не говорить ни слова, сделка уже заключена. Потом старик хорошо приложился к фляжке с Румом и предложил ее Тристану, сказав, что мозги надо малость притупить, имея дело с этими идиотами. Во второй половине дня вместе с новым первым